Глава тринадцатая. Воскресенье подходило к концу. Загудели церковные колокола. Мисс Силвер и миссис Мэридью отправилась на вечернюю службу. Народу в церкви почти не было. Жена викария играла на органе поминовение павшим в Первой мировой войне. Викарий мощным баритоном выводил псалмы и духовное песнопение. «Приходская сестра, милосердие» вторила ему слабым сопрано. В холодном, душном воздухе звучали старинные, благородные слова. Уже в эпоху войн Аллы и Белый Рос эта церковь считалась старой. Здесь находились могилы двух крестоносцев, а один из них был изображен со скрещенными на уровне колен ногами, знак, что он совершил свою священную миссию дважды. Здесь же хранились старинные доспехи и стояло несколько памятников, мисс Силвер подумала, что мертвых здесь больше, чем живых. Когда они помолились за то, чтобы свет восторжествовал над тьмой и защитил от опасностей ночей, викария зашел на кафедру и пять минут проповедовал о долге любить своего ближнего, как самого себя. У него был сильный, звучный голос, и он говорил, что мир был бы намного прекраснее, если бы все старались быть добрее. После этого все спели «Солнце моей души» и вышли во мрак холодной ветреной ночи. По воскресеньям после полудня Флории отпускали отдохнуть, поэтому две подруги сами приготовили себе ужин и потом помыли посуду. Тихие часы, никаких событий, мирная деревня, воскресный отдых, церковный колокольный звон и вечерня, ужин, час-другой у камина, незамысловатая беседа, интересная книга. Музыка по радио, а потом пожелание спокойной ночи и неспешный отход ко сну. Но в двух шагах от белого коттеджа были и те, кто провел ту воскресную ночь без сна. В понедельник в восемь утра Флори принесла странную новость. Она поставила поднос на столик у кровати миссис Мэридью и сказала загробным голосом. «Мисс Холлидей не вернулась вчера домой». Ее постель не тронута. Миссис Мэридью растерянно заморгала. «Ты что говоришь, Флори?» Флори резко раздвинула шторы, и миссис Мэридью снова заморгала, на этот раз от света. На улице было холодно и серо, совсем не то, что хотелось бы увидеть, особенно если случилось что-то неприятное. Холодный свет лег на пестрый фартук Флори, очень опрятный, но уж сильно выцветший. И хотя пестрые краски заметно потускнели, даже на их фоне лицо служанки никак не отличалось свежестью. Прямые черные волосы, забранные в высокий пучок, желтоватая кожа, обтянувшие лоб и скулы, бледные тонкие губы и застывшее выражение лица никак не вязались с розовыми, голубыми и зелеными пятнами, бывшими некогда веселым летним узором. В комнате было четыре шторы, и Флори повторила свои слова — лишь когда все они были отодвинуты. Она не пришла домой ночевать. Миссис Мейпл не знает, что и думать. Говорит, она никогда раньше так не поступала. Приходила всегда в 9 вечера, разве что иногда ездила в Мелбери в кино и возвращалась последним автобусом. Но при этом всегда предупреждала миссис Мейпл заранее и тогда давала ей ключи, чтобы ее не ждать. В этот момент приоткрытую дверь тихонько постучали. Вошла мисс Силвер в теплом голубом халате, который сменил давно износившийся любимый бордовый, лишь тогда, когда на нем стали заметны непоправимые изъяны. На новом халате была очень милая ручная вышивка, а подаренные племянницы черной фетровой тапочки с голубыми помпонами удачно дополняли утренний туалет. Аккуратные волосы покрывала шелковая сеточка. Мисс Силвер с тревогой спросила. «Мэриан, милая, что-нибудь случилось? Я шла в ванну и тут вдруг услышала». Обычная сдержанность изменила Флори, и в третий раз она рассказала свою новость с дополнительными подробностями. «Миссис Мейпл, она-то думала, что мисс Холли да и у себя!» Флори обратилась к мисс Силвер. «Она сама очень плохо слышит. Было полдесятого вечера, и она думала, что мисс Холлидей пришла и поднялась к себе, не сказав об этом, как она всегда делает. Но оно и понятно. Да миссис Мейпл докричаться это не у всякого хватит терпения. Она ничего не слышит, разве что только спокойной ночи. Ну, в общем, мисс Холлидей снимает у нее комнату уже десять лет. А сегодня утром миссис Мейпл встала, а мисс Холидей, как ни слуху и ни духу, Тогда она начала колотить дверью ее спальни, а за дверью не гугу. -гу. Тогда она повернула ручку и вошла, а там никого, постель даже не смята и никаких следов, что мисс Холлида ночью тут была. — Боже мой! — Воскликнула миссис Мэридио. — Ой, Флори, ну не могла же она взять и исчезнуть? Так все и о Мэгге говорили. Помните? Видно, служанка сильно разнервничалась. Иначе бы она не решилась такое сказать. Она так куда делась. Вышла из дома совсем не поздно, в восемь вечера, и не вернулась. Уже год как ее нету. Миссис Мэридю стала объяснять мисс Силвер в чем дело. Мэгги Белл, двоюродная сестра Флори. И все случилось именно так, как она говорит. Мэгги жила с родителями в домике, у которого арка над воротами, у Вита розами, и работала подъемщицей у Люси Каннингем. И вот однажды вечером вышла из дома и не вернулась. Перед этим она гладила белье и сказала, что выйдет чуть-чуть подышать свежим воздухом. флори скинула подбородок. Но она так говорила для отвода глаз. Старики завидовали ей, что она хоть куда-то может пойти. Вот она и вынуждена была придумывать, что пойдет дышать. А потом прибегала ко мне, чтобы немного развлечься, поболтать. А им, конечно, не докладывала. Миссис Мэридю потянулась за шалью, которая обычно сидела в постели. — А я и не знала, Флори, что она собралась тогда к тебе. — Да я и сама не знала. Она прибегала, когда ей нужно было, так у нас с ней повелось. — А ты рассказала об этом полиции? — Они меня не спрашивали. Вбили себе в голову, что она уехала в Лондон. Я бы им еще кое о чем рассказала. Но у них же свое на уме. Старики были нудные, это правда». Но Мэгги из тех, кто бросит родителей на произвол судьбы. Я-то знаю, и не важно, что говорят другие. А что до открытки из Лондона? Так вот я вот что скажу. Не Мэгги ее писала. Точно вам говорю». Мисс Силвер слушала с огромным вниманием. Ей даже не надо было вступать в разговор, потому что Мэриан задавала очень правильные вопросы. А выказывать излишний интерес было совсем ни к чему. Последнее заявление служанки вызвало у миссис Мэридью возглас изумления. «Ах, Флори, ты же никогда об этом не рассказывала!» Флори дернула левым плечом. «Меньше скажешь, целее будешь», — ответила она и добавила осуждающее. «А какой толк, если бы я сказала?» «Они не спрашивали меня, это раз. А я не хотела связываться с полицией, это два. Нет, я ничего не знаю и не будем больше об этом говорить». — Но, Флори, у тебя явно были какие-то соображения. Больше, чем достаточно. Но говорить о них ни к чему. На округлом лице миссис Мэридю отразилось сомнение, но мисс Силвер сдавила ей руку, и вопросов не последовало. Флори собралась выйти из спальни, однако ее остановили легким покашливанием. — Не хочу задерживать вас, — сказала мисс Силвер, и понимая, что вам неприятен этот разговор. — Но, вы говорите, исчезла еще одна женщина а значит, и другим может грозить опасность. Флори упрямо повторила. «Я сказала достаточно. Может, даже лишку?» Мисс Силвер мягко спросила. «Вы сказали, что открытку из Лондона писала не ваша сестра Мэгги. Вы эту открытку, несомненно, видели?» «Конечно, видела. В ней, кажется, говорилось, что Мэгги вернется при первой же возможности и что вы будете навещать ее родителей и помогать им?» Флори помрачнела. «А кто это вам все сказал?» Взгляд мисс Силвер продолжал оставаться вопрошающим. Флори выдержала его. Голос приезжей леди напомнил и голос учительницы, которая разжевывает ей, как школьницы, сложный вопрос. Этот тон несколько ее задевал, но не успела еще мисс Силвер ободряюще улыбнуться, какие самой больше не захотелось сдерживаться. Она решила освободиться от мыслей, так долго ее тяготивших. Лучше уж выговориться, чем отмалчиваться. И когда мисс Силвер спросила, почему вы думаете, что открытку писала не Мэгги, она ответила уже более милостивым тоном. Потому что имена были написаны не так. Мэгги не шибко грамотная, хотя мы обе ходили в школу. Так вот, в своей тетрадке она всегда подписывала Моги и с одним Г. И мое имя писала неправильно. При случае она всегда писала Флори, Бестарову, р а в открытке наши имена написаны чинчинарем с двумя этими буквами Г и Р. Вот я и поняла, что это не она писала, не Мэгги. Миссис Мэрию была потрясена, но и на этот раз, когда подруга сжала ей руку, послушно промолчала. А мисс Силвер задумчиво сказала Вам показали открытку родители Мэгги. Вы сказали им, что имена написаны не так, как она их писала. Нет. Флори сцепила дрожавшие руки. — И почему же? Флори глубоко вздохнула. Они и так-то были еле живыми от горя. И я поняла, что мои слова их просто убьют. У них никого не было, кроме Мэгги. Она никуда от них не уходила, кроме как к мисс Каннингем. Вот я и подумала, подумала, и она горько заплакала. — Они так переживают, они не вынесут а открытка — хоть что-то. И у меня не хватило духу лишить их последней надежды». «Милая моя, ну ты должна была сказать полиции, должна!» — произнесла миссис Мэридью. Флори вскинула голову. «И тогда они бы начали приставать с расспросами. К моим дяде и тете я не простила бы себе, если бы проговорилась. Не знаю даже, зачем теперь обо всем этом сказала». Но они уже умерли, и, видимо, теперь это уже не имеет значения. Однако я точно знаю, Мэгги сама просто так ни за что бы не уехала. Да и мисс Холлидой тоже. Парней у них не было, ни у той, ни у другой. Сроду не было. Мэгги была на два года старше меня, а мисс Холидой скоро шестой десяток разменяет. Они не из модниц и не пытались заполучить мужа, хотя бы даже и плохонького. Мэгги на парней и не смотрела. В доме от них одна грязь, и хлопот не оберешься. Отец у нее был гуляка всю жизнь. Ну и насмотрелась она на него. Родных-то, как известно, не выбирают, ну а самой выисквивать мужа на свою шею. В общем, решила она уж судьбу не искушать. А мисс Холлидой та вообще до, до смерти боялась мужчин. Она никогда не нанималась в дом к джентльмену, только к леди. Не заходила в гости к милейшей миссис стейлби хотя та всегда ее приглашала. Только когда точно знала, что мистера Сэлби не будет дома, и он не встретится и по дороге. Вот только тогда и ходила. Он, конечно, будто и не джентльмен вовсе, сам все делает. Да и миссис Сэлби не как леди все работает. Ну и что с того? Разве надо его от этого бояться? Только мисс Холлидой боялась. «Чита Сэлби живет в конце Викаридж-Лейн», пояснила мисс Мердио. Они держат кур и много, а он каждый вечер ходит играть в дартс, в гостиницу «Рождественская сказка». Очень такой компанейский, добродушный человек. И, по-моему, жене без него скучно одной по вечерам. А я и не знала, что мисс Холлиды часто к ним захаживала. Флори вернулась ее обычная сдержанность. Ну, не зная насчет часто. Ходила иногда, когда он был в гостинице. Но только как он уйдет, а чтобы ее вдруг застал, такого не бывало никогда уж если она не жаловала мистера Сэлби то какого-нибудь незнакомца ни за что бы не подпустила а уж тем более сама бы не подошла типичное старое дело это как раз о ней обедняшке миссис Мэридю получше закуталась шаль и стала разливать чай кто-то рождается кто-то умирает кто-то пропадает в жизни всякое бывает и это еще не повод не попить вкусного чаю, пока он горяченький. Налив две чашки чаю, она сказала подчеркнуто бодро. Ну что ж, Флори, будем надеяться на лучшее.